Кумыс — очень коварный напиток. Пока ты пьешь и ведешь беседу, твоя голова остается ясной и трезвой. Настоит попытаться встать, отойти от общего застолья, и вдруг оказывается, что тебя не слушаются ни ноги, ни другие части тела. Когда же страшным усилием воли ты побуждаешь их к послушанию, вся слабость ватность тяжесть устремляются в голову и и самое главное не упасть и не заснуть там где ты столкнулся с этой бедой олег смог устоять еще задолго до сумерек он встал и ушел в юрту даже смог увести с собой совершенно размякшую роксолану это была достойная победа трое старейшин Как он мог заметить, уже спали, прямо у стола. «Больше ни капли!» — сонно пообещал Роксолана, когда он опустил ее на овчину. «И я ни капли!» — решился Редин, отползая на мужскую половину. Растянулся на кошме, И как-то сразу после этого наступил рассвет. Услышав веселую перебранку, Олег поднял голову, заметил в просвете пологоразноцветные флажки, поднялся, осторожно выглянул наружу. Ничего страшного не происходило. Кочевники устанавливали два шеста, между которыми была натянута веревка с синими, оранжевыми, красными бумажными ленточками. Такие же ленты украшали ей растяжку, удерживающую столбы. Больше всего это напоминало подготовку к русской забаве «Достань приз с намыленного шеста» либо аттракцион канатоходцев. Средин окинул взглядом юрту. Ему очень хотелось пить, но ничего, кроме кумыса, хозяева гостям не оставили. Умываться, по всей видимости, тоже следовало кислым молоком. Ну, значит, так тому и быть. Решил Олег, но отправился все же не к бочке, а наружу. Кивнув ответ на приветственные выкрики, он обогнул занятых работой кочевников, пересек стойбище и немного в стороне от водопоя по колено вошел в воду. Ближе к берегу вода была слишком мутной, да и глубже она годилась с некоторой натяжкой лишь для умывания, но никак не для питья. Когда он возвращался, возле шестов уже стояли многие старейшины, наблюдая за поведением ленточек. Мальчишки соломенными вениками подметали землю вокруг. Чабык и Судебей наблюдали за происходящим от юрты. Изнутри доносился голос Роксоланы. — Я, конечно, люблю молочные маски, но не до такой степени. Время от времени нужно пользоваться ягуречной огуречной, или арбузной. Малышка, найди мне кусочек арбуза. Арбуз, — оценил Олега, — да вместо питья можно просто наесться арбуза. Но сначала он, конечно, заглянул в юрту, надел подаренное кочевниками праздничное одеяние, и уже потом вышел к хозяевам стойбища. Увидел возле одного шеста Бэйджи Бэ, стал пробираться к нему. «Доброго тебе дня и тучных стад, уважаемый!» «И тебе богатство и радость, и приносящий добычу, поклонился воин!» «К чему готовитесь?» — указал на жерди ведун. «Сегодня праздник, уважаемый! День вою, бога ветра!» Мы будем поклоняться ему, приносить жертвы и пускать летающие игрушки. Наверное, это будет красиво. Это любимый праздник детей. Жаль, в этом году им не повезло. «Жаль», — согласился Олег, понимая причину такой накладки. «Бэй, Джебе, ты не знаешь, где мне найти пару кусочков арбуза?» «С удовольствием угощу тебя. Идем. Нет, стой, смотри. Святой человек!» Через стойбище медленно передвигался, опираясь на тяжелый посох, босой индивид в светло-коричневой тоге с черной каемочкой по самому краю. Странствующий лама так завернулся в ткань, что наружу выглядывали лишь пальцы ног и голая рука с посохом. На бритой голове только-только появилась щетина, а лицо было неотличимым от лица урги до умывания. Кочевники расступились перед монахом, склонили головы. Он небрежно скользил взглядом над их шапками, вдруг остановился, почмокал губами, вскинул ладони, протяжно завыл, И тут же перешел на внятную человеческую речь. — Я чувствую, я вижу, я вижу колебания океана, я вижу мощь и величие, я вижу силу, великую силу. Олег насторожился, но отреагировать не успел. — Богиня Дарайхе, она вошла в наш мир. Голосом сильным, настолько, что он накрыл весь лагерь, возвестил лама. — Величайшая из сил, великая, как океан, в тебе вижу силу. Посох взметнулся и указал точно на Олега. — Имя твое отныне океан-хан, Тенгиз-хан, воплощение великой дарай -э Тысячи и тысячи глоток разом взревели от восторга. Десятки рук схватили середина, вскинули в воздух и усадили на небес, откуда взявшийся круглый медный щит, подняли над головами. Отсюда с высоты Олег отлично видел океан, восторженных аннокеров, десяток довольных старейшин и одного, драпающего приволакивающего посох монаха. — Это подстава! — попытался объяснить сверху ведун. — Натуральная подстава! Откуда взялся в дикость тебе этот лама? Как он меня узнал? Какого лешего вы вообще слушаете этого нищего бродяжку? На его крики бесследно тонули в дружном реве радости. Кочевники узнали что древнее пророчество наконец-то сбылось. Ну и ладно. Олег уселся на щите и поджал ноги. Вам же хуже. Под вопли приветствий и восторга его трижды обнесли вокруг стойбища, после чего вернули в центр и опустили перед юртой старосты здешних городов. Олег поднялся, сошел со щита, К нему тут же приблизился Бейджиб, -Бе, стукнул себя кулаком в грудь, склонил голову. Мой род, я лично клянусь тебе в верности, Тенгисхан. Повеливай нами по усмотрению своему. Владей жизнью и имуществом нашим отныне и до скончания веков. Он порывисто выхватил меч, поцеловал клинок и отступил в сторону. Его место занял сказитель с прищуренным глазом и дословно повторил. — Мой род, и я лично клянусь тебе в верности, Тенгиз-хан, повелевай нами по усмотрению своему, владей жизнью и имуществом нашим, от иней до скончания веков. Формула клятвы была короткой. Но вот старейшин собралось не меньше двух сотен, да потому обряд принесения клятвы занял заметно больше часа. Вполне достаточно, чтобы успокоиться и подумать. Хотя думать, собственно, было не о чем. Для Олега не менялось ничего, кроме того, что вместо трех тысяч теперь он использует для охраны обоза и стад Девять тысяч воинов, да и здешние кочевники наверняка найдут, что продать богатому южному соседу. Просто ограбить их, как раньше, он уже не позволит. А значит, довольны будут все. И когда последний старейшин, поцеловав меч, шагнул в сторону, Олег запрыгнул обратно на щит, скинул руку и громко объявил. «Мы идем к стене!» Нукеры степей взревели от восторга. Обе джебе, подняв сверкающий клинок, провозгласил. «Монголы! Теперь мы все монголы!» От страшного назна... названия... От страшного названия Олег вздрогнул, отступил к джебе и тихо спросил. «Что это значит?» Монголами в наших краях называют людей, которым очень сильно повезло. Счастливых людей. Ты с нами, мы счастливы. И он снова в весь голос прокричал. Монголы, мы монголы. Ага, счастливчики, значит, пробормотал ведун. Знать бы наперед, откуда что берется.